Глава третья. Двое плюс крестьянин. Вторая интерлюдия. Это была случайная встреча в кулуарах приемной палаты Совета. До начала заседания оставалось всего несколько минут. Двое встретившихся быстро обменялись мыслями. Значит, мол, уже в пути? Я тоже слышал, рискованно. Очень рискованно. Не сказал бы, чтобы события укладывались в рамки рассчитанных функций.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 Новости они узнавали только от вечно куда-то торопившихся торговцев. Иногда прибывали новые партии ссыльных. Как-то сюда выслали довольно большую партию, которая так и осела на Россами навсегда. Вот тогда Тарас -то Смиты узнали о том, что идут сражения за сражениями, об исчезнувших поколениях, о смене императоров, тиранов, о мятежах вице-королей. Они вздыхали, качали головами, поднимали повыше меховые воротники,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 Прокламация, извещавшая о том, что отныне правящим миром является конзвездие, что в районе экватора, то есть в самом густонаселенном, будут организованы пункты сбора налогов, и что туда следует сдавать определенный процент сбора урожая и мехов ежегодно. Россимеиты читали прокламации молча моргали, не понимая значения слова «налоги». Когда же настало время сбора налогов, одни их уплатили, а другие — нет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 при двери. «Горючее в бак залил, Олух!» В ответ ему крикнули что-то неразборчивое, и на пороге появился старший сын Нарви, у которого только-только начала пробиваться ржеватая бородка. Физиономия у него была совсем мальчишеская. «Машина заправлена», — сонным голосом сообщил он отцу. «Ездит ничего себе, только осей маленький барахлят, но ну, тут я не виноват, я же говорил, нужно показать тому, кто разбирается». Старик отступил немного назад и угрюмо смерил сына с головы до ног суровым взглядом. Выставил вперёд мохнатый подбородок. «Не ты виновата кто я, что ли, а? Откуда взять того, кто разбирается, а? На какие шиши?» эльмы мы пять лет подряд не собирали урожай корм на смех, а? Или чума не покосила половину скота? Или шкурки обрезали сами собой?» нарови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 Корабль издалека. Нарови сердито буркнул. «Так а что ж да еще-то, а? Гости к нам пожаловали, старуха, гости!» Корабль медленно опускался на голое и мерзлое поле на северной окраине владения Нарови. «Что ж делать-то, а?» вздохнула старуха. «Разве мы можем оказать гостеприимство этим людям? Разве мы можем уложить их спать на грязный пол в нашей хижине угостить их остатками пирога из печеного...» На прошлой неделе. А что ж ты прикажешь, к соседям их отправлять, что ли? Ну уж не это. Нарви потер заруменившиеся от мороза щеки рукавом меховой куртки и обнял плечи жены. Ну-ка, ну-ка, дорогая моя супружница, промурлыкал он ласково. Пойди-ка принеси вниз два стульчика из нашей комнаты, зажарь молодого козленка да приготовь свежий пирог. А я пойду-ка и встречу этих могущественных пришельцев издалека и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 Старейшины находились в деревне в деревню сами, ты только поком. Я как это важно, они сами просили нас, чтобы мы ежили откуда не возьмись, прилетит хоть какой ни на есть корабль, немедленно сообщили об этом старейшинам. Это ж приказ самого губернатора. Так что ж мне теперь упускать? Такой случай выслужится перед властями, ты разуй глаза-то. На корабль погляди. Ты когда-нибудь такое видала? Эти люди из другого мира, наверняка великие и богаты. Сам губернатор отдал приказ насчет таких, как они. Сами старейшины ходят с фермы на ферму, хотя уже здорово похолодало. Наверное, по всему Россому узнают что этих людей хотят видеть правители конзвездий. Они приземляются не где-нибудь, а примехонько на моей ферме. Соображаешь, старуха, а? Он был так возбужден, что чуть не прыгал на месте. Так что, как я сказал, так и сделаем, окажем им соответствующее гостеприимство, потом... «Мое имя узнает сам губернатор, и чем черт не шучит, а?» Жена, наконец, почувствовала, что на улице довольно-таки холодно. Зябко кутаясь в тонкое ветхое одеяло, шаркая шлепанцами, она побрела к двери, на самом пороге обернулась и крикнула через плечо. «Ну, раз так, поторапливайся!» А Нарви уже вовсю прыть несся на свои видавшие виды колымаги по направлению к приземлившемуся кораблю. На генерала Притчера ни холод, ни знакомые планеты, ни ее суровые пустынные небеса угнетающего впечатления не произвели. Ничуть не взволновали ни нищета ее обитателей, ни сам спотевший от усердия хозяин. Его волновало одно — хитрость их тактики, ведь они с ченисом были тут совсем одни. Корабль они оставили на орбите, что в обычных обстоятельствах означало бы гарантию безопасности. Но тут он чувствовал себя не слишком уверенно, поскольку... За все, что было связано с кораблем, отвечал Ченнис. Он украдкой взглянул на молодого красавца, тот любезно улыбался пожилой женщине, появившейся в этот момент в дверном проеме, завешанном драной шкурой. Да, Ченнис, напротив, вел себя исключительно непринужденно, это слегка успокоило Притчера. Игра пока шла как будто не так, как задумал Ченнис, но они все-таки могли держать связь с кораблем с помощью миниатюрных раций, пристегнутых на запястье.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 Собственной первой академии инженеры и ученые составляет меньшинство. А обычное население, оно и должно так выглядеть. Обычное, подчеркиваю. Психологи, скорее всего, здорово скрываются. А те, кто с виду тут правит, могут честно и откровенно полагать, что правят именно они. И задача наша может быть решена именно здесь, на этом мерзком клочке заброшенной планеты. «Я что-то не вижу никакой логики». Господи, да пошевелите вы мозгами, это же чертовски очевидно. Концзвездия, вероятно, представляет собой довольно обширный мир, населенный миллионами, сотнями миллионов людей. Как мы можем определить, кто из них психологи, и с полной ответственностью сообщить молу что мы нашли вторую академию? Только здесь, на этой крошечной планете, крестьянской, порабощенной, все концзвездянские правители, как сообщил наш гостеприимный хозяин, сконцентрированы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 Я позволю себе еще раз, нижайш, просить вас замолвать обо мне словечко. Клоняясь, он согнулся пополам. «Да, конечно, конечно, замолвим», — заверил ченис «Это и есть ваши старейшины?» Скорее всего, это они и были, их было трое. Один подошел поближе, торжественно кивнул и сказал. «Мы польщены, оказаны нам честью. Благородные господа, машина ждет вас». Вы окажете нам еще большую честь, если, согласитесь, встретиться с нами в зале встреч. Третье интерлюдие. Первый оратор задумчиво глядел на ночное небо. Легкие облака неслись куда-то вдаль мимо бесчисленных звездных скоплений. Странной враждебностью веяло от небес. Они и никогда не были слишком дружелюбны, но теперь в их глубинах таилось странное создание — мул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 которому выпало отвечать на неловкие вопросы, проговорил. «А вы разве не знаете? Губернатор прибудет сюда завтра утром. Он знает о вашем прибытии. Для нас это была большая честь. Мы очень надеемся, что вы сообщите ему о том, что мы верой и правдой служим ему». Притчер широко улыбнулся. «О, он знает о нашем прибытии. Он ожидал нас». Старейшина удивленно посмотрел поочередно на обоих чужестранцев. «Ну а как же? Мы ждали вас целую неделю!» Жилище, в котором их поселили, видимо, по-россомским понятиям считалось «роскошным». Во всяком случае, Притчер видал и похуже, поэтому слишком не расстраивался. Ченнису казалось вообще ни до чего не было дела. Однако между ними возникла некоторая натянутость. Причер чувствовал, что пора принять уже какое-то более-менее или определенное решение, но обстоятельства вынуждали ждать. Повидаться с губернатором означало довести игру до опасной черты, но зато выигрыш мог вдвое повысить шансы на успех в общем зачете. Он поглядывал на Ченниса и замечал, как тот все чаще хмурится и покусывает губы. Причер чувствовал, что игра затянулась и всей душою желал, чтобы все поскорее закончилось. «Похоже, нас не очень-то жалуют». Не вытерпел он. «Да?» — коротко отозвался ченис «Вот как и вы того же мнения». «И больше вам сказать нечего, хорошенькая дельца. Мы попадаем сюда и обнаруживаем, что губернатор, оказывается, нас ждал. Потом окажется, что в Канзвездии нас тоже ожидают, ждут не дождутся. Что же толку от всей нашей миссии, а?» Но одно дело ждать нас, а другое — знать, кто мы и зачем здесь. И вы полагаете, что это можно скрыть от людей Второй Академии? Наверное, почему бы и нет, а вы уже готовы спасовать? Допустим, наш корабль заметили на подлете. Разве у них не может быть пограничных наблюдательных постов? Даже если бы мы были просто путешественники, нами бы заинтересовались. Хорошенький интерес, такой сильный, что губернатор едет к нам собственной персоной ченис пожал плечами. «Об этом можно подумать и потом. Сначала поглядим, что за птица этот губернатор». ченис обнажал зубы в усмешке, неожиданно оживился. «По крайней мере, одну вещь мы уже знаем. Либо конзвездия Второй Академии, либо все свидетельства до одного ошибочны. Как, например, можно иначе объяснить тот страх, с которым аборигены говорят о конзвездии? Не похоже, чтобы их тут слишком притесняли». Группы старейшин, судя по всему, встречаются совершенно свободно, безо всяких помех. Налоги, о которых они говорили, похоже, не слишком высоки, и опять-таки не чувствуется, чтобы их очень-то усердно собирали. Местные все говорят о нищете, но между тем не выглядят ни заморенными, ни голодными. Дома у них не слишком уютные и грубые, это правда, но, скорее всего, просто оправдывают свое предназначение. Знаете, Амир-то довольно симпатичный. Раньше я никогда не сталкивался с такой суровой жизнью, но такое впечатление, что население не страдает. Как будто в суровой неприхотливости такого бытия есть некое устойчивое счастье, которого так не хватает обитателям технически развитых планет, где живут искусственно усложненной жизнью. У вас что же, склонность к пасторальным добродетелям? И рад бы, да не судьба. Ченес, казалось, был страшно доволен своими размышлениями. Я просто стараюсь подчеркнуть, что, как все это важно, скорее всего, Концзвездия — неплохой администратор, неплохой в том смысле, что суть наслаждаемых ею порядков в корне отлична от того администрирования, к которому привыкли в Старой Империи или в Первой Академии, да и в нашем собственном союзе. Все эти структуры основаны на том, чтобы добиться подчинения любой ценою. Конзвездия дает своим подданным счастье и достаток. Разве вы не видите, что все их правление ориентировано иначе? Оно носит не физический, а психологический характер. «Ах, вот как!» — иронично хмыкнул Притчер. «А как же ужас, с которым старейшины говорили о наказании изменников этими добросердечными администраторами от психологии! Это как укладывается в вашу схему!» Да их ты самих разве кто-нибудь наказывал? Они ведь говорили только о наказании каких-то абстрактных других. Такое впечатление, что боязнь наказания им так здорово привита, что само наказание никогда не потребуется. Да разрази меня гром, я уверен, что на планете нету ни одного конзвездянского солдата, понимаете? «Может быть, пойму», — холодно ответил Притчер. «Когда увижу губернатора, кстати, вы не думайте, что наш собственный разум...» Уже может быть под контролем. Вот уж к чему вам не привыкать. Грубо, презрительно парировал ченис Причер заметно побледнел и неловко отвернулся. Больше они в этот день не разговаривали. В тишине безветренной морозной ночи, слушая, как сладко посапывает его спутник, Причер тихо настроил свою миниатюрную рацию на ультраволновой канал, к которому рация чениса не была подсоединена, и связался с кораблем. Ответ поступил в виде коротких, едва слышных звуков. Притчер дважды спросил. «Есть сообщение». Ему дважды ответили. «Пока никаких, мы постоянно на связи». Он встал с постели, в комнате было холодно, и он, завернувшись в меховое одеяло, уселся в кресле перед окном и стал смотреть на звездное небо. Оно было так не похоже на небо его родной периферии. Где-то там, меж звезд, был ответ на все вопросы, которые мучили его, и он очень хотел, чтобы все они поскорее разрешились. На мгновение он задумался о том, прав ли Мул. Действительно ли обработка лишила его способности самостоятельно принимать какие-либо решения? Или это все-таки возраст и усталость, накопившиеся за последние годы? Но вообще-то говоря, ему было все равно. Он смертельно устал.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 Притчер обернулся, старейшина молча открыл дверь и в торжественном молчании застыл на пороге. Он сказал, «Его сиятельство губернатор Россом от имени правителей Конзвездии рад дать вам аудиенцию и просит вас предстать перед ним». «Да, само собою». С готовностью откликнулся ченис поправил ремень и натянул на голову рассемитский капюшон. Притчер скрипнул зубами. «Да, начиналась настоящая игра».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 и мы предпочли совершить посадку на лёгком катере, невооружёнными. «Это дружественный акт», — сказал губернатор без тени подозрения в голосе. «Большой корабль, вы говорите?» «Да, большой, но не военный, ваше сиятельство». «Да-да, откуда вы прибыли?» «Из небольшого мира в секторе сан ваше сиятельство. Может быть, вы не знаете о его существовании, поскольку он слишком мал и незначителен». Мы заинтересованы в восстановлении торговых связей». «Да, торговых, вот как. А что же вы можете предложить?» «Всевозможные машины, ваше сиятельство. А взамен продукты, дерево и руды». «О, да, да». Губернатор был несколько смущен. «А я в этих делах мало что смыслю, может быть, мы и сумеем договориться?» «Возможно, после того, как я более подробно ознакомлюсь с вашими документами».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 то через сорок восемь часов мы примем вас на борту. Я не привык ждать. Впервые за все время встречи Притчер встретился взглядом с губернатором и ощутил мягкий толчок в грудь. На мгновение ему показалось, что он тонет в бездонном море, и он поспешно отвел взгляд в сторону. ченис не дрогнул и твердо отчеканил. Раньше, чем через сорок восемь часов, ваше сиятельство корабль просто не сможет приземлиться.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 На тренированные мышцы лица не выдали его, но внутри он просто-таки прыгал до потолка от радости. И когда Ченнис обернулся, Притчер уже знал, что комедии скоро конец. Четвертое интерлюдия Двое ораторов встретились на дороге, и один остановил другого. «Есть новость от первого оратора». В глазах второго вспыхнул огонек радости. «Точка пересечения?» да «Дай нам Бог увидеть развязку!» Глава пятая. Один из двоих плюс мол. Ченнис вел себя так, словно не замечал никаких перемен ни в отношении Притчера к ситуации, ни в отношении друг другу. Прислонившись к спинке стула, он закинул ногу на ногу. «Ну, как вам, губернатор?» Притчер пожал плечами. «Никак. впечатление гения разума он на меня не произвел. Весьма бледный обращик представителей Второй Академии, если он действительно оттуда». «Я не думаю, чтобы он был оттуда, просто не знаю, что и подумать. Притчер, попытайтесь себе представить, что вы из Второй Академии», сказал Ченни, становясь все более задумчивым. «Что бы вы сделали? Допустим, вы знаете, какова цель нашего пребывания здесь». Как бы вы с нами обращались? Обработал бы, конечно. Как мол? спросил Чэнь, сбросив на плечи быстрый взгляд. А как бы мы узнали, что нас обработали? Вот интересно. А что, если они просто психологи, но только очень умные и хитрые? В таком случае на их месте я бы нас поскорее прикончил. И корабль-на что же нет? Ченнис покачал указательным пальцем. «Мы ведь блефуем, Притчер, старина, только блефовать и можно. Даже если бы они задумали применить эмоциональный контроль, единственные мишени для них мы, вы и я. Но сражаться они должны с Муллом, и с нами они так осторожны, как и мы с ними». «Я предполагаю, что они знают, кто мы такие». Притчер холодно взглянул на него. «И что же вы собираетесь делать?» «Ждать?» — твердо сказал ченис «Пусть покажут себя. Они боятся, быть может, корабля, но, скорее всего, мула. С губернатором они сблифовали, но у них не вышло, мы выстояли. Следующим, кого к нам подошлют, будет представитель второй академии, и он наверняка предложит нам сделку того или иного сорта. Ну а что потом? А потом мы заключим сделку». «О, я так не думаю». «А, вы считаете, что тем самым мы обманем Мула?» «Нисколько». «Да Мула расщёлкает все ваши обманы, но тем не менее я так не думаю». «Ну, может быть, вы думаете, что тогда мы не обманем Вторую Академию?» «Я не уверен, но это не причина». Ченнис перевёл взгляд на правую руку Притчера и угрюмо поинтересовался. «Значит, причина вот это Притчер навёл на Ченниса Бластер. Вот именно. Вы арестованы. За что? За измену первому гражданину Союза. Ченнис жал губы. Что вообще происходит? Я же сказал, измена. А с моей стороны ответные действия. А доказательства? Ну, свидетельство предположения, ночные грезы, что там у вас? Вы вообще в своем уме? Вполне. А вы? Вы что думаете, Мулл посылается сосунков вроде вас? На умопомрачительные задания просто так? Мне все время это покоя не давало, я слишком долго сомневался. Почему он послал именно вас? Потому что вы очаровательно улыбаетесь и одеты в модные тряпки. Потому что вам всего 28, вот почему. Наверное, все-таки потому что мне можно доверять. Или логичные мысли вам в голову просто не приходят. А может быть, как раз потому, что вам доверять нельзя. Что как раз вполне логично следует из всего, что происходит. Мы тут что, вообще в парадоксах соревнуемся? Это игра такая? Кто скажет больше меньшим количеством слов? Но Бластер приближался, и при тоже. Он встал перед Ченнисом, навис над ним, как скала. А ну встать. Ченнис поминовался, но не особенно резво, и почувствовал, как дуло бластера уткнулось в пряжку ремня. Как ни странно, внешне он был спокоен. Глядя на Ченниса в упор, Притчер сказал, «Мул хотел, чтобы мы нашли вторую Академию. Ему это не удалось, не удалось и мне, потому что тайна, которую ни он, ни я не могли раскрыть, была хорошо спрятана. Поэтому оставалась одна единственная возможность». Найти человека, который бы знал место, где она скрывается. Это я? Естественно. Раньше я этого, конечно, не знал, но хотя разум мой работает замедленно, он мыслит, тем не менее, в верном направлении. Как же легко вы нашли конзвездию. Как волшебно легко вы исследовали нужное звездное поле на линзе, хотя вероятность это миллион. Как точно вы нашли нужную точку? Дурень вы набитый! Неужели вы настолько недооценивали меня, что думали? Будто такое стечение невероятности не позволит мне раскусить вас. И все это только потому, что мне слишком везло? Вам слишком везло даже для верно подданного мула. Может быть, у вас заниженные представления о том, насколько мне должно было повести Только холодный блеск глаз Притчера выдавал его ярость, но бластер грубо ткнул Ченниса в живот. «Вам платит Вторая Академия». «Платит?» — искренне удивился ченис «Докажите!» «Или вас обработали?» «Вот как и Мул об этом не знает, это смешно». мол об этом знает. О том и речь, дурашка, Мул знает». «А вы-то, небось, думали, что вам просто так дали корабль поиграть?» «Вы привели нас ко Второй Академии, как мы и рассчитывали».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 Да, один корабль для них — это капля в море. Если вы думаете, что они покопаются в нем и через год вас сдвигнут на свои территории ядерные заводы, то тогда они действительно очень глупые представители Второй Академии. Не умнее вас, я бы сказал, уж простите за откровенность. У вас будет возможность объяснить все это Муллу. Мы возвращаемся в калган О, совсем наоборот. Мы остаемся здесь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 А вы хотите сказать, что чувствуете себя по-прежнему, вы чувствуете себя преданным Муллу. Очень может быть. Лояльность тут ни при чем. На нее не действуют. Мулл сам сказал мне, что это было бы слишком легко заметить. Но как вы себя чувствуете с эмоциональной точки зрения? Слабовато, а? Вспомните свое состояние с самого начала полета.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 Он что, раздвоился, как сквозь туман смотрел он на стоявшего перед ним Ченниса и понимал, что сейчас вот прямо сейчас отдаст ему бластер. И как только он собрался сделать это, за спиной у него открылась дверь, и он резко обернулся. Могут быть в жизни ситуации, когда одного человека можно принять за другого, даже будучи в относительно спокойном состоянии. Можно спутать абсолютно непохожих друг на друга людей, но мула... Ни с кем и никогда спутать невозможно. И пламя агония, охватившее в тот миг сознание Причера, не могло противостоять волне холодной силы, нахлынувшей на него, окатившей его с ног до головы. Физический мул никогда не выглядел хозяином положения, как и сейчас. Он неуклюже смотрелся даже в просторной одежде, которая не скрывала его жуткую худобу и физическое уродство. Лицо его было закрыто капюшоном, нос же торчал сильнее обычного. Крючковатый красный клюв экзотической птицы. Трудно представить себе более анекдотичную фигуру демона мщения. Он сурово приказал. «Держите бластер, Причер». Потом повернулся к Ченнису, тот сутулился и опустился на стул. «Похоже, вы тут повздорили. Ну так что у вас там такое было насчет того, что за вами следил не я, а кто-то другой?» Причер горячо вмешался. «Так гипертрейсер был помешан в блок связи по вашему приказу, сэр?» Мул ответил холодным взглядом. «Естественно. Разве кто-либо, кроме Союза миров во всей галактике, располагает такими приборами?» Но он сказал, что... ну но -ну, не ябеничайте, генерал. Мы не будем играть в испорченный телефон, он же здесь. Так что вы там сказали, Ченнис?» «Да, я сказал, но, видимо, я ошибся, сэр. Я был уверен, что трейсер установил кто-то из тех, кому платит Вторая Академия, и что нас заманили сюда для какой-то цели, и я приготовился к контратаке. Кроме того, я был уверен, что генерал в какой-то степени у них в руках». «Можно подумать, что теперь вы в этом не уверены». «Боюсь, что так. Или вы сейчас не были бы тут?» Хорошо, давайте пока забудем об этом. Мул сбросил с плеч просторный плащ с электрическим обогревом. «Надеюсь, вы не возражаете, если я тоже присяду. Ну так вот, здесь мы в безопасности, никто нам не помешает. Ни один абориген не осмелится близко подойти к этому дому, уверяю вас», — сказал он тоном человека, не на йоту не сомневающегося в своей силе. ченис был возмущен. К чему эта таинственность? Не лучше ли приказать, чтобы подали чай и привели девушек, которые бы танцевали перед нами? Пока не стоит. Так какова же ваша теория, молодой человек? Кто-то из второй академии следил за вами с помощью устройства, которое есть только у меня. Да, кстати, как вы его обнаружили? О, очень просто, сэр, если опираться на известные факты. Получается, что кто-то мне это подсказал и... Все те же люди из Второй Академии. Ну, а кто же еще? В таком случае не приходило ли вам в голову, что если Вторая Академия решила затащить вас на свою территорию для каких-то своих целей, а я предполагаю, что они пользовались своими методами примерно так же, как я своими, хотя напомню вам, что я управляю эмоциями, а не мыслями, так не приходило ли вам в голову, что если они могут это сделать, им для этого вовсе не требуется гипертрейсер? Ченнис с испугом встретил взгляд своего повелителя. Притчер удовлетворенно откашлялся и уселся в кресло поудобнее. «Нет», — ответил Ченнис, — «это мне в голову не приходило». Они задумывались ли вы о том, что если они вынуждены за вами следить, это означает, что они не чувствуют уверенности в том, правильно ли вы изберете направление, и что в случае, если вы ошибетесь, у вас будет маловато шансов попасть сюда. Это вам тоже в голову не приходило? Это тоже не приходило, сэр. Ну а почему же? Неужели ваш интеллектуальный уровень пал так низко? Единственным ответом может быть вопрос, сэр. Вы едины во мнении с генералом Притчером о том, что я изменник? У вас есть возражения, если это действительно так? Те же самые, которые я высказал генералу. Если бы я был изменником и знал, где находится Вторая Академия, вы могли бы обработать меня и напрямую выудить «изменяйте знания». Если вы решили, что за мною нужно следить, значит, этих знаний изначально у меня не было, и я, следовательно, не изменник, так что я ответил вам парадоксом на парадокс. И каков же отсюда вывод? Я не изменник, с чем я пока вынужден согласиться ибо ваши свидетельства неоспоримы. Но в таком случае позвольте поинтересоваться, зачем вы тайно следили за нами. Затем, что для всех фактов есть еще и третье объяснение. И вы, Притчер, уже объяснили случившееся, каждый по-своему. А я, если вы любезно уделите мне время, объясню все. И довольно быстро, так что не успею вас утомить. Притчер, отдайте мне ваш бластер. Никакой опасности что на нас кто-то нападет, больше нету. Ни отсюда, ни из более отдаленных мест. Даже из самой второй академии. Включите свет. Благодарю вас, ченис Комната была освещена обычным для Росса-моспособом. Единственная электрическая лампочка мерцала под потолком тускло-желтым светом. Все трое отбрасывали причудливые тени. мол сказал. Когда я понял, что за ченисом нужно следить, стало очевидно, Что я от чего то ожидаю, поскольку он отправился ко второй академии с потрясающей скоростью и по удивительно прямому маршруту, можно заключить, что все вышло именно так, как я и предполагал. Раз мне не удалось выудить из него знания напрямую, значит, что-то мне мешало, таковы факты. Ченнис, несомненно, знает ответ, знаю его и я. А вы знаете, Причер? Нет, сэр, — угрюмо буркнул Причер. Тогда я объясню. Только один человек одновременно может знать, где находится Вторая Академия, и не позволить мне узнать об этом. Боюсь, Ченнис, что вы — человек из Второй Академии. Ченнис поставил локти на колени и уперся подбородком в плотно сжатые кулаки. Но как же вы это докажете? Логика доказывает обратное. Есть и прямые доказательства, ченис Это оказалось достаточно легко. Я говорил вам. Что заметил, что моих людей обрабатывают? Тот, кто обрабатывал их, должен был быть А. Не обработан мною и Б. Приближен к центру событий. Поля для поисков велико, но не безгранично. Вам слишком везло, Ченюс. Вас слишком любили люди. Вы были слишком удачливы. Меня это заинтересовало. И тогда я решил отправить вас в экспедицию, это вас нисколько не удивило. Я следил за вашими эмоциями, вы этого не замечали. Но вот тут-то вы превысили предел доверия, Ченнис. Любой человек, даже очень компетентный, испытал бы хоть малую толику неуверенности в подобной ситуации. А вы, полный дилетант, не испытали. И здесь просчитывалось два варианта. Либо ваша миссия плохо подготовлена, либо вами хорошо управляли. Варианты было легко проверить. Я захватил ваше сознание в тот момент, когда вы расслабились и сжал его, а потом отпустил. Вы жутко разозлились. Настолько натурально, что это естественная реакция. Но я почувствовал и сопротивление в момент вмешательства ваши эмоции. Это все, что мне нужно было знать. Никто бы не устоял даже на короткое мгновение, не находясь он под воздействием, подобным моему. Ченнис глухо и горько проговорила «Ну и что? Что же теперь? А теперь вы умрете, как шпион из Второй Академии. Это, как вы, надеюсь, понимаете, совершенно логично». Дула Бластера вновь уставилась на Ченнис, и на этот раз смертоносное оружие было в руках человека, обладающего сокрушительной психической силой. Это был не Причер, руку которого можно было отвести. Это был достойный противник, такой же сильный и такой же устойчивый к силе, как он сам. А времени, чтобы изменить ход событий, у Ченниса было мало. То, что случилось потом, трудно поддается описанию для тех, у кого нормально развиты чувства, и отсутствует способность эмоционально воздействовать на других людей. Вот что фактически понял Ченнис за этот кратчайший промежуток времени, пока Мул держал палец на кнопке бластера. Эмоциональное состояние Мула в тот момент выражало твердую, непоколебимую уверенность, не замутненную никакими сомнениями. Если бы у Ченеса была возможность рассчитать время, которое должно было пройти от решения стрелять до самого выстрела, выброса дезинтегрирующей энергии, он бы узнал, что у него в запасе всего лишь около 1,5 доли секунды. Можно сказать, времени не было совсем. За это же время Мул почувствовал, что эмоциональный потенциал Ченниса неожиданно получил непонятно откуда мощную поддержку, и как оттуда же на него самого хлынул поток неприкрытой, страшной ненависти. Именно это неожиданное эмоциональное вмешательство заставило его убрать палец кнопки. Ничто другое не заставило бы его так поступить, но, сделав это, он тут же понял, что ситуация в корне изменилась. Наступила немая сцена, какой не увидишь и в театре. Мул, убравший палец с кнопки бластера, немо уставившийся на Ченниса, Ченнис, натянутой как струна, затаивший дыхание, и Причер, скрючившийся в кресле, скованный страшным спазмом. Лицо его вытянулось, а стало похоже на посмертный слепок, на котором отпечаталась жуткая ненависть. А взгляд его был устремлен на мула, только на мула, неотрывно. Только слово «другое» было сказано мулом и ченнисом друг другу мысленно. Только слово «другое», но этого было достаточно для людей, владеющих силой эмоционального воздействия. Они прекрасно поняли друг друга. Но для того, чтобы и мы поняли, что стояло за этими словами давайте переведем их безмолвную беседу на понятный нам с вами язык ченнис вы меж двух огней первый гражданин вы не можете управлять разумом двоих людей одновременно когда один из двоих я так что перед вами выбор притчер сейчас свободен от вашей обработки я освободил его он сейчас прежний хн притчер тот самый что однажды пытался прикончить вас Тот самый, который считает вас врагом всего свободного и справедливого на свете, всего святого. Кроме того, он знает, что это вы превратили его в беспомощного раба на пять лет. Я удерживаю его сейчас, подавляя его волю, но если вы убьете меня, этому придет конец, и скорее, чем вы успеете выстрелить в него или применить свою волю, он убьет вас. Мул понял его сразу, он не двигался. Ченнис продолжал. Если же вы сейчас обернетесь для того, чтобы убить его или воздействовать на него своими методами, да для чего угодно вам не удастся опередить меня». Мулл по-прежнему не двигался, он только коротко вздохнул, понимая, что к чему. «Так что...» — сказал Ченнис. «Бросьте ваш бластер, давайте-ка снова по-честному, и тогда получите притчера обратно». «Я совершил ошибку», — наконец проговорил Мулл. Нельзя было позволять третьему присутствовать здесь. Вот это я сделал зря, все испортил. Это моя ошибка, за которую мне придется дорого заплатить. Он небрежно рожал пальцы, бластер упал на пол, и Мул отфутболил его в дальний угол комнаты. В то же мгновение мышцы Притчера расслабились, он обмяк и погрузился в глубокий сон. С ним все будет в порядке, когда он проснется. Безразлично заметил Мул. С того момента, когда Мулл был готов нажать на кнопку бластера, до того мгновения, когда он бросил его, прошло всего-навсего полторы секунды. Все было сказано противниками друг другу за это время. Но за границей сознания Мула за это же время, даже раньше, Ченнис уловил легкое движение в эмоциональных вихрях, бушевавших мозгу противника. Там до сих пор чувствовался триумф победителя.